Глава 13. Айрин сползла в воду по горлу, наслаждаясь прохладными струями. Почти как в лучших спа-федерации. Запах от поверхности шел неожиданно цитрусовый, перебивая даже металлические нотки. Чувство было, что плаваешь в ржавом стакане качественно синтезированного апельсинового сока, если не присматриваться к молочно-кремовой поверхности. И я теперь их буду искать. Ты Невесело усмехнулась девушка. Стражу было совершенно не до смеха. «Это опасно», — сурово заявил он. «Не для меня», — легкомысленно отмахнулась Айрин. «Я тоже убогое забыл. Мне проще будет вызнать, что там на самом деле происходит по ту сторону границы. Это для вас оно опасно. Потому я хотела тебя попросить, но не буду настаивать». «Ты полетишь со мной?» «Разумеется». Не колеблясь ни секунды, тряхнул головой Аэркор. Крохотные брызги с его волос долетели до ее лица, и Эрин с трудом подавила ребяческий порыв плеснуть ладонью в ответ. «Только... разве ты не в курсе уже? Я думал, мать кланов для того тебя и вызывала, чтобы расспросить, что тебе известно о пропажах». «Нет», — задумчиво протянула девушка. Звучало логично, но от чего то за время их беседы пожилая Аль ни разу не намекнула, что сама Айрин может быть причастна каким-то боком к похищениям или же знать о них что-то. Задание сразу звучало как «узнать и найти». «Она откуда-то знала, что я не местная?» «Насколько не местная?» — нахмурился страж. Его этот вопрос мучил уже давно. Отчего это убогое, не похоже на тех, кого ему доводилось видеть до сих пор? И одежда иная? «Тревога! Всеобщий сбор!» – проорал ворвавшийся неожиданно в купальни-страж. Он несся на распахнутых темно-серых крыльях, нарушая правила о передвижении под землей, и выглядел настолько взъерошенным и встревоженным, Что у Айрин нехорошо засосало под ложечкой. Выводим гражданский, дежурный за мной. Что происходит? Девушку чуть не смыло, поднявшейся волной. Сразу трое расслаблявшихся в их бассейне аль ринулись к берегу, устроив настоящий шторм. Аэркор вовремя ухватил ее за предплечье и вздернул в воздух, не давая нахлебаться ни воды. Быстро и ловко, словно она ничего не весила и совершенно ему не мешала двигаться. Он преодолел отделявшие их от каменного края метры и, тяжело хлопнув набрякшими влагой крыльями, выпрыгнул одним слитным движением. А Ирина оставалась лишь восхититься его физической подготовкой. Она сама, путаясь в рукавах и штанинах, с трудом натягивала костюм, пошатываясь после резкого перехода от полной расслабленности к действию. На ее вопрос ответил сам нарушитель спокойствия. «Прорыв на шестом уровне!» — пояснил запыхавшийся страж. Только сейчас Айрин заметила глубокие порезы на его ногах и помятые доспехи. «Не такие уж они и модные», — пронеслось в ее голове. «Вполне себе функциональные. Немного погнулись, но задачу свою выполнили, тело защитили». «Их в этот раз много. Прут и жрут, простите». Он покосился на перья нити, вплетенные в шевелюру аэркора, и убавил градус паники. Как Айрины подозревала, украшения имели некое отношение к статусу носителя, и сейчас наглядно демонстрировали, что перед стражем не коллега, а начальство, пусть и захолустное. — Показывай дорогу! — отрывисто приказал аэркор, и собрался было взлететь, но Айрин вовремя вцепилась в его запястье. меня тоже возьмите, я вам пригожусь!» — на манер соблазнительниц из древних сказок взмолилась она. Рыжий страж нервно дернулся, сомневаясь, но все же подхватил девушку на руки и поднялся в воздух. Невысоко всего лишь оторвался от земли, чтобы быстрее следовать за указавшим путь местным охранником. Сказать по правде, Айрин двигала скорее любопытство, чем искреннее желание помочь. Ну, как она справится с тем, что пугает тренированного бойца, привыкшего к подобным противникам? Однако, чем ниже они спускались по запутанным катакомбам, тем явственнее девушка понимала, что не просто так судьба привела ее в этот город в скалах. Стены, оружие встречных стражей, даже их доспехи были испещрены характерными следами. Серебристо-серыми, с голубоватым, едва заметным свечением – там, где жидкость, оставившая их, была посвежее. «Черви?» — изумленно выдохнула Айрин, когда за очередным поворотом их спешащий отряд наткнулся на медленно, неуклюже ползущую пакость. «Не говори мне, что ты никогда не видела кжотов! хмыкнул Айркор, ставя ее на ноги. «Они все скалы прогрызли. Никакого житья от них нет». Легонько отодвинув ее крылом к себе за спину, Страж принял боевую стойку, выглядевшую странновато, учитывая, что оружия у него не было. Впрочем, скоро стало ясно, что оружие аэркору ни к чему. Скорее мешало бы. Между сведенными ладонями яркой звездой разгорелось пламя, почти как то, что бьется в тубе плазмы. Арина отошла на шаг в сторону, чтобы лучше видеть, и едва удержалась, чтобы не протереть глаза. «Нет, ей не мерещится». Крылатый в самом деле держал голыми руками сгусток энергии, который на первый взгляд был очень, очень горячим. На второй тоже. Да и червю также показалось. Он вскинулся, поднялся. Наверное, это можно было бы назвать на дыбы, по аналогии с четвероногими скакунами старой земли. Верхняя часть его кольцевидного туловища задралась над землей, открывая взгляду сочащуюся слизью брюхо и круглую пасть, готовую к атаке. Зубов в ней не было видно, да и какие зубы бы выдержали поедание камня. Но нечто их заменяющее там точно присутствовало, длинное и неровное, похожее на напильник. Что-то, что позволяло червю отщипывать куски породы и отправлять их дальше в пищеварительную систему. Вот эти-то напильники и оставляли следы на доспехах стражей. Странно. Из рассказов дяди Маркуса, Айрин помнила, что эти ползучие совершенно не опасны, но, за исключением выделяемого их железами вещества. Что там, пираты организовали целую плантацию по сбору материала для эйфа. при этом единственными средствами безопасности, используемыми рабами, были заношенные в хлам и изъеденные ржавчиной скафандры. Но совочки и колбочки, в которые упаковывали слиси, вовсе не в счет. какой-то иной подвид. Тем временем Айркор бросил светящийся шар в червя. Гжет затрясся, не издавая ни звука. Похоже, природа не предусмотрела для него голосовых связок, или же Айрин просто не слышала те частоты. Скорее, второе, потому что потолок тоннеля затрясся, и за шиворот ей посыпалась каменная крошка. Остальные стражи тоже атаковали ползучую пакость, кто оружием, кто энергетическими шарами. Червь дергался и извивался, сились увернуться, но вскоре затих. «Поджигайте, идем дальше», — буднично скомандовал Аэркор, обходя по дуге лежащую неподвижно тушу. «Не подходи близко, эти твари иногда притворяются». «Они всегда такие агрессивные», — недоуменно пробормотала девушка, прижимаясь спиной к стене в стремлении оказаться как можно дальше от гжота. Оружия у нее не было, шарами она не бросалась, она на бутов активировать опасно, мало ли что они учудят. Как бы ни увлеклись и не уничтожили дружественный отряд крылатых за компанию. А Ирина отчаянно пожалела, что напросилась вместе с остальными. Но поворачивать назад уже поздно. Провожатых ей никто не выделит. Да она и сама не позволит. Тут каждый боец на счету, видно же. а идти одной по темному тоннелю — еще то удовольствие. Мало ли приползет кто неучтенный, а она от неожиданности, скажем, скалу обрушит нано-ботами. Нет уж, лучше за спиной аэркора и прикрывать его в случае необходимости. — Конечно, — недоуменно покосился на нее рыжий страж, продолжая бдительно сканировать взглядом открывшийся коридор. — Мы же не выпускаем их на поверхность. Могли бы они нас всех давно бы сожрали. Прямо таки сожрали. Скептически обернулась Айрин на поверженного червя. От того уже осталась лишь кучка сероватого пепла. Постарались остальные. Они же камнями питаются. Будь осторожна. Если гжоты сумеют тебя ранить, то непременно съедят. Очень серьезно предупредил ее Аэркор. Девушка повела лопатками, сбрасывая сводящие их почти физический приступ паники. Нет, на рассказы дяди Маркуса ситуация не походила никоим образом. Она иногда думала, конечно, что в его байках многовато выдумки, но похоже, что он щадил хрупкую детскую психику и рассказывал далеко не все. Или же это и в самом деле другая разновидность? Как это вообще возможно, чтобы на разных концах Вселенной завелись совершенно идентичные организмы, хотя вон какие-то похожие на нее двуногие же здесь живут? Чем дальше, тем непонятнее. В следующий раз на них напали сразу три червя, упали с потолка, который в этом месте поднимался высоко и скрывался в темноте, до него не доставал свет от немногочисленных факелов. Удар о полк к никак не повредил. Они сжались плотной пружины и бросились в разные стороны, слаженно наметив себе цели. Как ни странно, Айрин, самую слабую и невооруженную ничем, они проигнорировали. Стражи справились и на этот раз. Только черви продолжали попадаться все чаще и чаще, то выныривая из темных расщелин в полу, то падая прямо на голову отряду. Теперь Айрин поняла, что означало «прорыв». Гжоты перли на пролом, намереваясь прорвать оборону количеством и выбраться такие из катакомб на свет. «А зачем им на поверхность?» — рискнула она задать вопрос в одну из редких минут затишья. «Они там размножаются», — поморщился страж. «Им нужно светило». Под его лучами с ними что-то происходит, и они делятся на два одинаковых существа, но помельче. Впрочем, эта пакость очень быстро растет, а потом снова делится. Мы уже несколько сотен лет защищаем выход, и этой дряни вроде бы стало поменьше. Таких мощных прорывов давно не было. И откуда только их столько? «Может, они и выбрались где-то еще?» Задумчиво предположила Айрин благодаря про себя защитный костюм, щиток которого пришлось поднять, не обращая внимания на любопытные взгляды стражей. Если бы не он и не нано бота создавшие блок на всех поверхностях ее тела, лежать бы ей в нирване у самого входа в лабиринт. Слизи, выделяемой тварями, было столько, что члены отряда то и дело поскальзывались и махали крыльями, стараясь удержаться на ногах. Летать никто не осмеливался, учитывая частоту, с которой черви сыпались с высоты на голову. «Вряд ли. Для того мы...» Аэркорс, похватившись, оборвал фразу, но Айрин уже уловила суть. То есть стражи патрулируют вовсе не заблудших бескрылых, чтобы не пустить тех на свою территорию. Они выискивают пробирающихся на поверхность червей. «Интересно». Знают ли об этом в поселениях человекообразных? Учитывая, что те то и дело пытаются пробиться к запретной скале в надежде поживиться наркотической слизью, они были бы только рады раздобыть целый источник оной. Но раз продолжают появляться, значит, по идее, еще червяка не заполучили. Хотя, когда был тот последний раз? Да и зачем им вообще эта гадость? Возможно ли, что местные люди, будем их так условно называть, иммунны к Эйфу? Да, реакцию в виде галлюцинации и неадекватности они все равно ловят. Но бывают ли после долгоиграющие последствия? Точнее, короткоиграющие, ибо подсевшие на Эйфу долго не живут. Или живут? От обилий вопросов и сомнений в голове Айрин плохо следила за происходящим вокруг. расслабилась, поняв, что черви ее почему-то не трогают, и бездумно шла вслед за приметными рыжими крыльями, подсвеченными факелом, а иногда энергетическими шарами, и не сразу заметила, что последние у Аэркора, да и у его коллег, получаются все меньше и меньше. Стражи выдыхались. Неудивительно, за те полчаса, что они бродили по переходам, они успели уничтожить около сотни червей. а их ведь еще потом приходилось сжигать. «Готовьтесь, дальше зал!» в полголоса предупредил один из воинов. Ушей у гжотов не было, зато они чувствовали телом вибрации, в том числе и звуковые. Как-то же они определяли местонахождение противников, и довольно точно. Глаз на них Айрин тоже не обнаружила. Оставалась только эхолокация, как у летучих тварюшек, о которых она когда-то смотрела сериал. Тот был ни разу не научный, но если верить титрам, то некоторые способности вампиров основывались на умениях реальных животных. Так почему бы инопланетным червям не обладать похожими свойствами? Ступать стражи теперь старались как можно бесшумнее и легче крыльями не махать, чтобы не создавать колебания воздуха, а переговаривались и вовсе только в случае крайней необходимости, как сейчас. Кажется, они и сами до сих пор не подозревали об этой особенности кжотов, и теперь им вместе с Айрин приходилось учиться и подстраиваться на ходу. Девушка отчаянно жалела, что на ее долю не осталось оружия, и она не догадалась ничего захватить из купалин. Подхватив с пола острый осколок камня, Айрин взвесила его в ладони, примиряясь. Может ли этот булыжник пробить слизистую шкуру червяка или просто соскользнет? Поблескивающий прожилками неровный край внезапно поплыл, как воск в горящей свече. Она хотела отбросить странный камень, но вовремя вспомнила, что шуметь нельзя, и замешкалась. Это секундное промедление решило все. В руку привычное увесисто легла кожаная рукоять. Сантиметров тридцать полированной стали выплеснулась чуть изогнутым языком, сверкнув в свете факелов ледяным отблеском. Классический, отлично сбалансированный нож Боуи материализовался в ладони Айрин будто из ниоткуда. Примечание. Нож Боуи. Длинный охотничий нож, придуманный техасским революционером Джеймсом Боуи. На прототип можно взглянуть в фильме «Крокодил Данди». Конец примечания. Впрочем, она прекрасно знала, что ниоткуда ничто не берется. На наботы услышали ее команду и преобразовали камень в оружие. Знать бы раньше, что они такое умеют, она бы плазмомет заказала.